Эпилог первый. Вероника. «Мам, не нужно мне по сто раз об этом напоминать, ладно? Я прекрасно понимала, за кого выходила замуж!» Прошептала в трубку Вероника. «Но раз я жена араба, то это не означает, что я буду сутками напролет ткать ковры, носить хиджаб, а по праздникам напяливать на себя тону драгоценности и сверкать, как новогодняя елка!» Поставив на журнальный столик чашку, она глубоко вздохнула и с недовольным видом закатила глаза. «Изначально мне обещали совсем другую жизнь. Маджид говорил, что мы будем жить на его дубайской вилле с видом на побережье, а в итоге я уже полгода торчу в Акка, окружённая десятками его родственников». «Милая, ну ты же знаешь, что Маджид много лет был в ссоре со своим отцом и жил вдали от семьи», – напомнила мать. А сейчас, когда отец умер, он просто обязан продолжить его дело и вернуться в семью. Ты должна его поддержать!» Строго заговорила мать. «Прекрасно понимаешь, что у вас растет сын. Он еще совсем ребенок, а уже наследник миллионного состояния». «Да что вы все заладили! Деньги, деньги!» Прикрикнула Вероника и, подойдя к окну, посмотрела в сад, где сидели сестры Маджида. «Разве не понимаешь, что я чувствую себя здесь чужой?» Шепотом проговорила она. «Его мать и сестры меня не любят. Друзей и подруг у меня здесь нет. Мужа вижу редко, потому что он постоянно занят. Все, что от меня требуется, воспитывать сына. А я хочу и дальше развиваться, мам. Я известная модель, в конце концов. Хочу путешествовать, развлекаться, как раньше, встречаться с подругами» ходить на светские тусовки». Ее голос задрожал, и изо рта вырвался отчаянный всхлип. «Я скучаю по той жизни, которая у меня была раньше!» – пропищала она, вытирая слезы. «Не кусь, успокойся!» – примирительным тоном заговорила мать. Я понимаю, что сейчас тебе очень сложно подстроиться под их обычаи, но ты же любишь Маджида, верно? И прекрасно понимаешь, что с ним тебя ждет безбедное будущее. Запомни, милая, ко всему можно привыкнуть. Я тоже выходила за твоего отца не за большой любви, но с годами свыклась и теперь ни о чем не жалею. Поверь, иногда выйти замуж по расчету гораздо лучше, чем рай в шалаше». Вероника не стала впустую спорить с матерью. Это то же самое, как разговаривать с деревом. Знала, что та будет настаивать на своем, советовать ей быть послушной женой и во всем угождать мужу, чтобы он не развелся с ней и не забрал ребенка. Сняв с блокировки мобильник, она зашла в интернет и в десятый раз посмотрела свадебные фотографии Глеба. На одной из них он целовал Асю в губы, и они показывали в камеру пальцы с обручальными кольцами на другой держал на руках своих рыжеволосых дочерей, а те целовали его в щеки. У Вероники не нашлось слов, чтобы хоть как-то прокомментировать эти снимки. Внутри все еще тлели горячие угли от обиды и злости. Ведь как только она не старалась, но так и не смогла вернуть Исакова, а он, вдобавок ко всему, узнал про детей и женился на своей Асе. Вероника не могла наступить себе на горло и просто по-человечески порадоваться их счастью. Где-то глубоко в душе царапала коготком мысль, что это она должна быть сейчас рядом с ним. Чего ей стоило дождаться, пока он достигнет пика в своей карьере и созреет для семьи. Но нет же, закрутилась его с замом и сама же все испортила. Жила бы сейчас в России, ни в чем не нуждаясь, снималась бы для модных журналов, ходила бы с Исаковым, на всякие разные премии. С тоской подумала Вероника и, резко почувствовав раздражение из-за приближавшейся сестры Маджида, впилась длинными ногтями в ладони. «Идем вниз! Я буду учить тебя готовить хумус!» Приказным тоном велела девушка, очень плохо говоря по-русски.